Глава 4. Склонность к обвинениям можно исследовать с научной точки зрения. Представьте себе, что участникам эксперимента показывают фильм о водителе, который заехал на тротуар. Они в один голос твердят, что водитель не прав. Предполагают, что это эгоист, что ему не хватает терпения, что он не контролирует себя. И они могут оказаться правы. Однако ситуации, кажущиеся банальными, Далеко не всегда таковы. Может быть, водителя ослепило солнце. Может, он свернул на тротуар, чтобы избежать столкновения с машиной, заехавшей на его полосу. На водителя могло повлиять много факторов. Однако большинство наблюдателей, которые смотрят на ситуацию извне, эти факторы не очевидны. И часто не потому, что наблюдатели считают их несущественными, а потому что они об этих факторах даже не думают. Мозг предпочитает самый простой, интуитивно кажущийся верным нарратив. Он дурак и убийца. Иногда такую реакцию неизящно называют фундаментальной ошибкой атрибуции. Но стоит задать вопрос, что произошло, когда вы в последний раз заезжали на тротуар, и добровольцы тут же вспоминают о других факторах. Ах, я думал, что ребенок перебежит дорогу. Часто это всего лишь самооправдание. Но они всегда. Могут быть какие-то более общие вещи, которые ведут к ошибкам. Но если о них не думать, мы их даже не заметим, не говоря о том, чтобы их осмыслить. Даже когда случается что-то абсурдно простое, как в этом примере, стоит остановиться, заглянуть глубже, спросить себя, верен ли самый очевидный, сводящий ситуацию к простому клише нарратив. Это не значит, что мы реагируем мягко, Это значит, что мы смотрим, что на самом деле пошло не так. А теперь подумайте, насколько важно поступать так же в сложной, взаимозависимой системе вроде больницы или корпорации. Надо сказать, что даже опытные следователи, занимающиеся расследованием авиакатастроф, становятся жертвами фундаментальной ошибки атрибуции. Когда они впервые слышат о происшествии, часть мозга, которая отвечает за осмысление мира, уже предлагает им объяснение до того, как обнаружены чёрные ящики. Установлено, что первая реакция следователей почти всегда, в 90% случаев, сводить всё к ошибке оператора, в данном случае пилота. Один такой следователь сказал мне: "Когда узнаёшь о катастрофе, мозг словно бы вопиет о том, о чём только думал этот пилот". Это рефлекторная реакция. Нужно уметь держать себя в руках, чтобы изучить данные чёрного ящика без предрассудков. Как сказал королевский адвокат Энтони Хиттен, расследовавший в 1988 году аварию на железнодорожной узловой станции Клепом, когда погибло 35 человек. В мире почти нет действий или решений, которые задним числом не выглядели бы ошибочными и неразумными. В каком-то смысле обвинение это перевёрнутое с ног на голову искажение нарратива. Когда кто-то ищет козла отпущения, сложные события ужимаются до простого и интуитивно понятного объяснения: это его вина. Бывает, что за ошибки наказывают, исходя не из когнитивного искажения, а из чистой целесообразности. Свалив вину на кого-то, мы тем самым обеляем себя. Такое происходит сплошь и рядом, и на коллективном, и на индивидуальном уровне. Вспомним финансовый кризис 2007-2008 годов. Эту катастрофу устроили совместными усилиями банкиры, регуляторы, политики, ипотечные брокеры, центральные банки и фирмы, выдававшие кредиты в розницу. Однако общественность и многие политики решили, что виноваты исключительно банкиры. И правда, многие банкиры действовали беспечно. Было мнение, что их нужно наказывать строже, но вину возложили на одних банкиров, и мало кто говорил о другом факторе. Многие из тех, кто брал кредиты, не могли их выплачивать. Многие исчерпывали лимит своих кредитных карт. Проще говоря, кризис был бы невозможен без общественности. Но если мы не можем признать свои ошибки, как мы можем на них учиться? Сегодня преодоление тенденции искать виновных – важная тема для бизнеса. Психолог и корпоративный консультант Бен Датнер рассказывает о том, как он работал в Республиканском национальном банке Нью-Йорка. Как-то он увидел лист бумаги, который коллега прикрепил к стене своей ячейки. На листе было написано «Шесть фаз проекта. Первое – энтузиазм. Второе – избавление от иллюзий. Третье – эмоция. паника, четвёртая, поиск виноватых, пятая, наказание невиновных, шестое, вознаграждение тех, кто ничего не делал. Датнер пишет: "Я не видел более точного описания большей части драм в мире корпораций". Он указывает на то, что опасности поисков козла отпущения проявляются не только при крупных неудачах. Их можно наблюдать в самых обычных офисных ситуациях. Это огромная проблема. Эволюционный процесс не может функционировать без информации о том, что работает, а что нет. Информация может поступать из множества источников в зависимости от контекста: пациенты, потребители, эксперименты, информаты и так далее. Однако почти в любом контексте ключевой информацией владеют профессионалы, работающие с проблемой. Скажем, в здравоохранении невозможно что-то менять, если врачи не сообщают о своих неудачах. Точно так же научные теории не развиваются, если учёные скрывают данные, свидетельствующие о слабости существующих гипотез. Вот почему открытость это не дополнительная возможность, которую можно использовать или нет. Скорее это предпосылка для любой адаптации, если, конечно, это настоящая адаптация. В сложном мире, который мы не можем познать сверху, мы должны потому серьёзно изучать снизу. Это требование к профессиональной культуре важнее практически всех ухищрений менеджмента. Прозрачный подход не просто определяет реакцию на ошибки. На его основе должны приниматься стратегические решения и происходить продвижение по службе. Меритократия власть достойных, синоним опережающей ответственности. В противном случае люди будут тратить кучу времени лишь бы скрыть свою вину и перевести стрелки. Но и не только. Эти же люди будут тратить ещё больше времени, пытаясь присвоить результаты чужого труда. Когда профессиональная культура зиждется на нечестности и непрозрачности, она создаёт множество извращённых стимулов. И в то же время, когда культура зиждется на честности и прозрачности, она запускает процесс адаптации. Наша общественная культура приписывает в первую очередь искать виновных. Политиков чернят. Иногда оправдано, чаще нет. Мало кто понимает, что ошибки, совершаемые в госучреждениях, дают бесценные возможности для учёбы. Неудачи считаются доказательством того, что политические лидеры некомпетентны или халатны или и то, и другое. Всё это усиливает общественный страх перед ошибками. и увеличивает когнитивный диссонанс. Неизбежно возникает культура уловок и увёрток. Возможно, следует осудить СМИ, которые стремятся обвинить публичных людей хоть в чём-то, но это ни к чему не приведёт. Газетам выгодно печатать истории о виновности политиков. Такие статьи популярны. Мы предпочитаем простые истории, ведь в нас встроен когнитивный сдвиг к простоте в ущерб сложности. Подобные статьи по сути своей растериджированные побочные продукты искажения нарратива. В более прогрессивной культуре такого рынка не было бы. Поносящие политика в статье воспринимались бы как неправдоподобные. Газетам было бы выгодно проводить расследование, прежде чем обвинять кого-либо. Можно твердить, что этого никогда не будет, но мы должны к этому стремиться. Импульс, побуждающий нас учиться на ошибках, может привести нас к более справедливой культуре. Опережающая ответственность это обучение на ошибках, не более, но и не менее. Для того, чтобы поощрять открытость, мы должны избегать поспешных осуждений. В итоге мы получим по-настоящему адаптивную систему. Как говорил философ Карл Поппер, настоящее невежество это не отсутствие знаний, а отказ их приобретать